Глава 31. Лес кончился вдруг неожиданно, и почти сразу же началось столпотворение. Пёстрое турнирное листалище на правом берегу Вислы. Яркие шатры и палатки многоцветного европейского рыцарства, привлеченного обещаниями лёгкой добычи и обширных лённых земель на отвоеванных у врагов христианской веры территориях, стояли вдоль реки шумным беспорядочным табором. Разношённый лагерь в заснеженной долине, издали бросался в глаза. На промозглом ветру, поддувавшим свистли, лениво шевелились тяжелые полотнища солидных стандартов, и бойко трепещали малые флажки баннеры. Люди, в зависимости от своего статуса, либо вальяжно прохаживались и разъезжали по протоптанным тропкам, либо вставали и суетились, всячески расхваливая свой товар. Здесь было все и вся. Благородные господа, целая армия кнехтов, оруженосцев и слуг, немецкие христиане-колонисты, торговцы, попрошайки, мелкие воришки и жулье, боевые и вьючные кони, быки, мулы и прочая скотина, повозки, сани и ярмарочные балаганы. Вокруг христалища вовсю кипела торопливая жизнь. Неподалеку бурлил хельмский городок, давно обжитый переселенцами из Германии, В связи наплывом авантюристов всех мастей его население увеличилось вдвое, а то и втрое. Тесное пространство за городскими стенами и переполненные поместья вместить всех приезжающих уже не могли, а давние обитатели городка словно подходили с ума. Предприимчивые купцы, ремесленники и просто бедные, но сообразительные горожане спешили воспользоваться турнирной лихорадкой, продавая все, что могло продаваться. Цены в городе и окрестностях подскочили невообразимо, однако покупателей хватало на любой товар. Многие пришлые рыцари уже видели себя вассалами ордена Святой Марии и обладателями неслыханных богатств, отбитых у язычников, а потому не жалели своих скудных дорожных сбережений. К тому же каждый выезд на листовище давал возможность неплохо заработать. Победитель забирал имущество побежденного. А уж к своей родной удаче господа рыцари сомневаться не привыкли. Безбашенная атмосфера турнира и предристалечного торжества мгновенно поглощала любого, кто в нее окунался. Особняком в этой праздничной свистопляске стоял лишь грозный тихтонский замок Кульн, или, как его именовали поляки, Хельмно. Безрадостной серой громадой завышались неприступные стены, надменно тянулись к небу высокие каменные башни, презрительным прыщуром. Взирали на песструю шумную толпу внизу узкие бойницы тяжелые ворота надежно обмираивали низкосводчатые орденские покой и коридоры от мирской суеты на верхней смотровой площадке донжона гордо развивалось белое знамя с черным тевтонским крестом и стандарт поменьше по знаком кульмской контурии черный крестик на белом фоне над красно белыми волнами после торна или если по польски туруня Это был второй форпост Германского Братства Ордена Святой Марии на северном правобережье Вислы. Отсюда 10 лет назад начиналось завоевание крестоносцами 11 прусских земель в Самбии, Нитангии, Вармии, Бартии, Сколовии, Наодровии, Камезании, Погизании, Голимбии, Сосовии и Судовии. Теперь на этих землях, как грибы после дождя, Вырастали мрачные немецкие крепости – Эльбинг, Кёнингсберг, Балга, Данцик, Брауксберг. Всего их этих тонов насчитывалось около полусотни. Под защитой замковых стен селились бедные немецкие рыцари и колонисты, которые хрестоносцы привлекали невиданными свободами, льготами и, главное, обширными бесхозными землями. Бесхозными, поскольку истинные хозяева лучших угодий Пруссии – либо истреблялись, либо вытеснялись в леса и болота. Колонисты быстро начинали чувствовать себя на отвоенном территории, как дома. Чувство это, дальновидная орденская верхушка, старалась всячески поддерживать и культивировать. Пришлые крестьяне ремесленники и купцы не могли нарадоваться милости тевтонских магистров. Так, согласно кульмской жалобной грамоте 1233 года от Рождества Христова, немецкие переселенцы, осевшие возле замков Торна и Кульм, Помимо земельных наделов и водных угодий, получили возможность держать собственную дружину и самостоятельно выбирать судей. Тептоны не особо обременяли покорных вассалов поршнями, а наоборот всячески поощряли развитие ремесел и торговли. В результате купцы прусской торговой ганзы богатели изо дня в день, множились и благосостояние простых горожан, которые становились примером достойным подражания для новых и новых волн колонистов из Германии. Медленно, но верно, Пруссия а не именчивалось, да, собственно, не так уж, что и медленно. Одинокие замки братства Стой Марии обрастали вассальными ленами и земельными наделами переселенцев. Вокруг тиртонских укреплений разводились городские стены, и сковырнуть крестоносцев с чужой земли навелось труднее. Периодически остатки прусских племен, что никак не желали признавать власть ордена, предпринимали такие попытки, но редко добивались удачи. Зато ответные и карательные экспедиции техтонов были поистине страшными. Выжигались и вырезались целые селения, а слабонькие сереброццы непокорно разрушались до основания. Впрочем, Кольмскую и где обосновались нынче высшие члены прусской ветви рыцарско-монашеского братства, уже давно никто не тревожил, некому было. От некогда грозных и неустрашимых пемиденов, вармцев, натангцев. Барцев и прочих коренных племен остались лишь кучки беженцев, вытесненные в дальние леса, потому и чувствовали себя спокойно на правобережье Вислы и сами Тевтоны, и их ожиревшие вассалы горожане и беспечные гости из дальних земель, съехавшиеся на турнирные бои, потому и не остановил никто странную пару. Рыцарем из герба и молодую красивую женщину, за которыми следовал статный, но измученный тяжелым переходом боевой конь. Да и что тут было странного? Подумаешь, еще один обедневший вояка странствует надежде поправить свое благосостояние. Герб, небось, скрывает из какого-нибудь дурацкого обета. Или не желая быть раньше времени узнанным заклятым врагом. С этими благородными господами всякое бывает. Ну а то, что привез искатель приключений с собой попутчицу – тоже дело понятное. Какая-нибудь очередная сердца а может быть, что-то еще более вероятно подцепленная в пути шлюшка. Женщин легкого поведения вокруг христа вечных площадок вьется не меньше, чем прочего заброда. Даже благочестивым орденским братьям не под силу истребить эту заразу своих богатых землях. Рыцарь и его походная подруга недолго привлекали внимание артазеев, мелких торговцев и воришек. Лишь до тех пор, пока Безгербный воин не выменял свой кинжал хорошей немецкой работы на несколько лепешек с сыром у первого же разносчика. А уж когда оба, и мужчина, и женщина со звериной жадностью набросились на пищу, интерес к ним у наблюдателей пропал вовсе. Беднота в железе. У рыцаря, который начал менять на широту собственное оружие, ничем не разживешься. Пока, по крайней мере, может быть позже, когда этот оголодавший странствующий рыбака добьется победы на расталище, и захватит достойную добычу. Известно ведь, на колодных желудок нередко совершаются такие подвиги, которые и не снились сытым бойцам.